Андрей Платонов. Рассказ «Маленький солдат». Читает Владимир Антоник. Недалеко от линии фронта, внутри уцелевшего вокзала, сладко храпели уснувшие на полу красноармейцы. Счастье отдыха было запечатлено на их усталых лицах. На втором пути тихо шипел котел горячего дежурного паровоза, будто пел однообразный успокаивающий голос из давно покинутого дома. Но в одном углу вокзального помещения, где горела керосиновая лампа, люди изредка шептали друг другу уговаривающие слова. А затем и они впали в безмолвие. Там стояли два майора, похожие один на другого не внешними признаками, но общей добротой у морщинистых загорелых лиц. Каждый из них держал руку мальчика в своей руке, а ребенок умоляюще смотрел на командиров. Руку одного майора ребенок не отпускал от себя, прильнув затем к ней лицом, а от руки другого осторожно старался освободиться. На вид ребенку было лет десять, а одет он был как бывалый боец: в серую шинель, обношенную и прижавшуюся к его телу, в пилотку и в сапоги пошитые видно по мерке на детскую ногу. Его маленькое лицо худое, обветренное, но не истощенное. Приспособленное и уже привычное к жизни, обращено теперь было к одному майору. Светлые глаза ребенка ясно обнажали его грусть, словно они были живою поверхностью его сердца. Он тосковал, что разлучается с отцом или старшим другом, которым, должно быть, доводился ему майор. Второй майор привлекал ребенка за руку к себе и ласкал его, утешая. Но мальчик, не отымая своей руки, оставался к нему равнодушным. Первый майор тоже был опечален, и он шептал ребенку, что скоро возьмет его к себе, и они снова встретятся для неразлучной жизни, а сейчас они расстаются на недолгое время. Мальчик верил ему. Однако и сама правда не могла утешить его сердце, привязанного лишь к одному человеку и желавшего быть с ним постоянно и вблизи, а не вдалеке. Ребенок знал уже, что такое даль-расстояние во время войны. Людям оттуда трудно вернуться друг к другу, поэтому он не хотел разлуки. А сердце его не могло быть в одиночестве. Оно боялось, что оставшись одно, умрет. И в последней своей просьбе и надежде мальчик смотрел на майора, который должен оставить его с чужим человеком. «Ну, Сережа, прощай пока», — сказал тот майор, которого любил ребенок. «Ты особо-то воевать не старайся. Подрастешь, тогда будешь. Не лезь на немца и береги себя, чтобы я тебя живым, целым нашел». «Ну чего ты, чего ты? Держись, солдат!» Сережа заплакал. Майор поднял его к себе на руки и поцеловал в лицо несколько раз. Потом майор пошел с ребенком к выходу, и второй майор тоже последовал за ними, поручив мне сторожить оставленные вещи». Вернулся ребенок на руках другого майора. Он чуждо и робко глядел на командира, хотя этот майор уговаривал его нежными словами и привлекал к себе, как умел. Майор, заменивший ушедшего, долго увещевал умолкшего ребенка, но тот, верный одному чувству и одному человеку, оставался отчужденным. Невдалеке от станции начали бить зенитки. Мальчик вслушался в их гулкие мертвые звуки И во взоре его появился возбужденный интерес. «Их разведчик идет», — сказал он тихо, будто самому себе. «Высоко идет. Зенитки его не возьмут. Туда надо истребителя послать». «Пошлют», — сказал майор. «Там у нас смотрят». Нужно нам поезд ожидался лишь на завтра. И мы все трое пошли на ночлег в общежитие. Там майор покормил ребенка из своего тяжело нагруженного мешка. «Как он мне надоел за войну, этот мешок!» — сказал майор. «И как я ему благодарен!» Мальчик уснул после еды, и майор Бахичев рассказал мне про его судьбу. Сергей Лобков был сыном полковника и военного врача. Отец и мать его служили в одном полку, поэтому и своего единственного сына они взяли к себе, чтобы он жил при них и рос в армии. Сережа шел теперь десятый год, и он близко принимал к сердцу войну и дело отца, и уже начал понимать по-настоящему, для чего нужна война. И вот однажды он услышал, как отец говорил в блиндаже с одним офицером и заботился о том, что немцы при отходе обязательно взорвут боезапас его полка. Полк до этого вышел из немецкого охвата. Ну, с поспешностью, конечно, и оставил у немцев свой склад с боезапасом. А теперь полк должен был пойти вперед и вернуть утраченную землю. И свое добро на ней, и боезапас тоже, в котором была нужда. Они уж и провод в наш склад, наверное, подвели. «Ведают, что отойти придется», — сказал тогда полковник. Отец Сережи. Сергей вслушался и сообразил, О чем заботился отец? Мальчику было известно расположение полка до отступления. И вот он, маленький, худой, хитрый, прополз ночью до нашего склада, перерезал взрывной замыкающий провод и оставался там целые сутки, сторожа, чтобы немцы не исправили повреждения, а если исправят, то чтобы опять перерезать провод». Потом полковник выбил оттуда немцев и весь склад целым перешел в его владение. Вскоре этот мальчуган пробрался подалее в тыл противника. Там он узнал по признакам, где командный пункт полка или батальона, обошел поодаль вокруг трех батарей, запомнил все точно, память же ничем не порченная, а вернувшись домой, указал отцу по карте, как оно есть и где находится. Отец подумал... Отдал сына ординарцу для неотлучного наблюдения за ним и открыл огонь по этим пунктам. Все вышло правильно. Сын дал ему верные засечки. Он же маленький, этот Сережа. Неприятель его засуслика в траве принимал. Пусть, дескать, шевелится. А Сережа, наверное, и травы не шевелил. Без вздоха шел. Ординарца мальчишка тоже обманул, или, так сказать, совратил раз он повел его куда-то, и вдвоем они убили немца, неизвестно, кто из них, а оппозицию нашел Сергей. Так он и жил в полку, прятца с матерью и с бойцами. Мать, видя такого сына, не могла больше терпеть его неудобного положения и решила отправить его в тыл. Но Сергей уже не мог уйти из армии, характер его втянулся в войну. И он говорил тому майору, заместителю отца, Савельеву, который вот ушел, что в тыл он не пойдет, а лучше скроется в плен к немцам, узнает у них все, что надо, и снова вернется в часть к отцу, когда мать по нем соскучится. И он бы сделал, пожалуй, так, потому что у него воинский характер. А потом случилось горе, и в тыл мальчика некогда стало отправлять. Отца его, полковника... Серьезно поранила. Хоть и бой-то, говорят, был слабый. И он умер через два дня в полевом госпитале. Мать тоже захворала, затомилась. Она была раньше еще поувечена двумя осколочными ранениями, одно в полость живота. И через месяц после мужа тоже скончалась. Может, она еще по мужу скучала. Остался Сергей сиротой. Командование полком принял майор Савельев». Он взял к себе мальчика и стал ему вместо отца и матери, вместо родных, всем человеком. Мальчик ответил Володе тоже всем сердцем. «А я-то не из их части, я из другой. Но Володю Савельева я знаю еще по давности. И вот встретились мы тут с ним в штабе фронта. Володю на курсы усовершенствования посылали, а я по другому делу там находился. А теперь обратно к себе». В часть еду. Володя Савельев велел мне поберечь мальчишку, пока он обратно не прибудет. Да и когда еще Володя вернется и куда его направят, ну это там видно будет. Майор Бахичев задремал и уснул. Сережа Лобков всхрапывал во сне, как взрослый поживший человек. И лицо его, отошедшее теперь от горести и воспоминаний, стало спокойным и невинно счастливым. Являя образ святого детства Откуда увела его война Я тоже уснул, пользуясь ненужным временем Чтобы оно не проходило зря Проснулись мы в сумерки В самом конце долгого июньского дня Нас теперь было двое на трех кроватях Майор Бахичев и я А Сережи Лобкова не было Майор обеспокоился, но потом решил, что мальчик ушел куда-нибудь на малое время. Позже мы прошли с ним на вокзал и посетили военного коменданта, однако маленького солдата никто не заметил в тыловом многолюдстве войны. На утро Сережа Лобков тоже не вернулся к нам, и бог весть, куда он ушел, томимый чувством своего детского сердца к покинувшему его человеку. Может быть, вслед ему... Может быть, обратно в отцовский полк, где были могилы его отца и матери. Мы читали рассказ Андрея Платонова «Маленький солдат».